Глава пятая Вернувшись к сиянию утреннего солнца, Джек и Лорна Полк стояли на палубе траулера. Если она права, надо искать могучую кошку, бледную, как призрак, и, возможно, с клыками длиной от 10 до 12 дюймов. Лорна уже перешла к разъяснению, что подобными клыками щеголяли не только пресловутые саблезубые тигры, по ее словам, этим генетическим признаком отличались многие доисторические кошачьи и даже некоторые сумчатые. Но соблезубый ягуар? Такое казалось невозможным. И все же в догадке лорный Джек не усомнился. Она наговорила стрекоруба об атовизмах и генной инженерии, приведя массу аргументов. Да вдобавок Джек собственными глазами видел прочих животных-уродцев в клетках под палубой. Он поглядел поверх планшира на берег, представляющий собой плотную массу пойменных лесов, плавней и болот, покрывающих миллионы акров в дельте Миссисипи, его родина. Он вырос в стране Баю, где семья и клан значат куда больше, нежели любая буква закона. «Сноска. Баю. Заиленные и заболоченные территории в дельте Миссисипи. Конец сноски». Его собственные родные зарабатывают ловлей креветок и рыбы. И рядом менее законных способов. Ему известно, как легко скрываться среди болот, как трудно выследить того, кто не хочет попадаться на глаза. Лорна подошла к нему, ведя переговоры по рации с Федеральной службой по рыбным и животным ресурсам. «Высылает судно», — сообщила она, «доставит транспортные клетки и транквилизаторы». А еще я переговорила с доктором Метоэром в ОЦИФ. Там готовят карантинную лабораторию для животных. Он кивнул. Принято решение в качестве операционной базы использовать территорию ОЦИФ, отрезанную от внешнего мира. Один из людей Джека нашел в запертой капитанской каюте стальной сундук с ноутбуком и цифровыми лентами. Из Нового Орлеана уже направляется компьютерный эксперт-криминалист, чтобы начать разбираться с контентом. Хочется надеяться, там не только капитанская коллекция порнухи. Но прежде чем покинуть траулер окончательно, Джек хотел получить от нее кое-какие ответы, особенно о наиболее непосредственной угрозе. «Ты не знаешь, куда эта самка Ягуара могла направиться? Она случаем не утонула во время шторма?» Сомневаюсь, Крупные кошки не испытывают отвращения перед водой, а ягуары довольно сильные пловцы. И, кроме того, здесь довольно мелко. Она могла запросто переплывать от острова к острову, по пути делая передышки. По-твоему, она направилась прямо к берегу? Как правило, охотничьи территории ягуаров покрывают до сотни квадратных миль. Эти островки слишком мелкие, она бы не стала на них задерживаться. А как же детёныш? Джек кивком указал на котенка у Лорны в руках. Неужели мать покинула бы его вот так, запросто? Маловероятно. Ягуары очень заботливо относятся к своей молоди. Выкармливают до полугода, а воспитывают до двухлетнего возраста. Но притом они практичны. Этот детеныш болезненный и чахлый. Как правило, в помете ягуара два-три детеныша. Подозреваю, что вместе с этим был еще один. Более сильного из двоих мать взяла с собой, бросив слабого, чтобы выжить. Значит, у нее с собой детеныш. Это может замедлить ее продвижение. Это также делает ее более опасной. Она будет агрессивно защищать свое дитя. Лорна озабоченно наморщила лоб, указав на кровавый след на лестнице. Что поднимает следующий вопрос? Где трупы? «Где команда судна?» «Не здесь и не на острове», — ответил Джек. «Мы искали. По следам крови мы заключили, что команда состояла из четырех человек. Может, трупы смыло за борт. А может, их утащили за борт». «Утащили? Это пантера?» «Судя по крови на лестнице, труп не просто смыло. Пантера должна была вытащить его снизу. Но зачем?» «Хороший вопрос. Кошки часто прячут свою добычу про запас, даже подвешивают на деревьях. Но когда такой возможности нет, просто оставляют их гнить, а сами отправляются дальше». Лорна сдвинула брови. «А такое поведение нетипично. Если я права, она демонстрирует невероятное хитроумие, словно пыталась замести следы». Лорна встретилась с ним глазами и Джек увидел в ее взгляде тревогу. «Может, ты преувеличиваешь?» — предположил он. «Вчера ночью ветер дул чуть ли не силой тропического шторма. Может, пантеру и трупы унесло в залив приливными течениями? Есть только один способ выяснить. Какой?» Выбравшись из Одиака, Лорна побрела по мелководью к песчаному бережку соседнего острова — Ботинки она оставила на лодке, закатав брюки до колен. Джек шагал рядом, бдительно оглядывая песчаный бугор и путаницу деревьев впереди. Он тоже шел босиком, но повесил ботинки со связанными шнурками через плечо на случай, если придется лезть в густые заросли, венчающие островок. А еще на другом плече у него висел штурмовой карабин М4. Если пантера пережила шторм, она, скорее всего, уже добралась до берега, но испытывать судьбу все равно не следует. По предложению Лорны Джек отвел зодиак от Траулера к ближайшему соседнему островку. По пути к материку Пантера первым делом добралась бы сюда, настаивала Лорна, выбираясь на берег. Нужно высматривать любые метины. Какие еще метины? Отпечатки лап. Надо смотреть выше линии прилива. А еще высматривать помет мочу, следы когтей на деревьях. «Я умею тропить», — отозвался Джек. «А что, если пантера проплыла мимо этого острова?» «Тогда поищем на следующем». «Далеко уплыть без отдыха она не могла». «Схватка и побег отняли у нее много сил. Адреналин рано или поздно перестает действовать. Ей требовалось местечко, чтобы перевести дыхание». Они принялись накручивать круги по острову, держась вдоль края полосы прилива на песке. Молча осмотрели пляж. Дневная жара сгустилась, навалившись на плечи тяжким бременем. От ночной грозы сохранилось лишь несколько облачков. Под ручьем сбегал по спине, скапливаясь лужицы на поясе. «Туда», — внезапно окликнула Лорна. Она поспешила прочь от воды, направляясь по песку к тому месту, где большой кипарис бросал на пляж густую тень. Испанский мох, укутывающий его одеялом, кое-где был сорван, словно сквозь заросли пробирался некто крупный. «Осторожно!» — предостерег Джек, хватая ее за руку. Отодвинул женщину за спину и вскинул винтовку. «Дай сначала я проверю». И, крадучись, двинулся к дереву. Потыкал стволом в прореху в мху, осмотрел укрытие под низко нависшими ветвями Потом ветки наверху. Вроде все чисто. Лордна, не послушавшаяся его приказа держаться сзади, проговорила ему через плечо. «Посмотри на песок у ствола». Грунт там был взрыхлен бурей, но на песке глубоко отпечатался единственный отчетливый след лапы. Они вместе двинулись в тень. Джек продолжал бдительно высматривать любой намек на движение вокруг. В таком состоянии повышенной боеготовности он очень остро ощущал плечо Лорны у своего бока, запах ее волос, ее кожи. — Здоровенная зверюга, — заметила Лорна, опускаясь на корточки. — Судя по размеру лапы, я могла недооценить ее вес. Она приложила ладонь к следу. Лапа оказалась вдвое больше. — Значит, выжила, — заключил Джек. И направилась на берег. Встав, он стиснул карабин. Даже после шторма в дельте будет не протолкнуться от рыболовов, туристов и отдыхающих. Надо провести эвакуацию и созвать охотничий отряд, пока еще светло. Лорна тоже встала. Найти пантеру днем будет трудновато. Она нашла какое-нибудь убежище и отсыпается. У вас больше шансов в сумерках, когда ягуары обычно выходят на охоту. «Все равно, чтобы сколотить команду, как раз столько времени и уйдет», — кивнул он. «Следопыты, охотники, люди, знающие прибрежную местность Дельты. Я подключу свою СГР». Лорна вопросительно поглядела на него. «Спецгруппу реагирования». Джек головой указал на белый патрульный катер, стоящий на якоре возле острова. Вроде как спецназ погранслужбы. «Иначе говоря, пограничники командос». «Это отличные люди», — сказал он чуточку оправдывающимся тоном, лишь задним числом осознав, что она просто слегка поддразнивала его, и в замешательстве отвернулся. На воде уже поднялась суматоха. Судно службы по рыбным и животным ресурсам, катамаран на подводных крыльях, прибыло и бросило якорь неподалеку от берега. Смотрители и пограничники усердно переправляли на него груз из трюма-траулера. «Давай вернемся туда», — предложила Лорна. Джек расслышал в ее голосе нетерпение, явное желание проследить за разгрузкой лично. Детеныша Ягуара она оставила на его катере, устроив в пустом ящике для наживки. Оба уже брели к зодиаку, когда рыболовный траулер вдруг взорвался.